Мы все уставились на него, готовые к самому худшему. «Если вы, долбанные уроды, планируете носить зеленый берет, лучше научитесь держать ваши вонючие пасти на замке», — спокойно сказал он, в то время как в его глазах плясала сама смерть. «В воцарившейся мертвой тишине мы осознали предупреждение в полной мере». Несколько месяцев спустя я получил право геройски умереть, гордо пришив флеш пятой группы и упаковал вещи для поездки на Эпсилон. Я никогда не забуду день, когда впервые увидел человека с SOG. Я уже провел на планете целый месяц и как раз шел через базу CCN внутрь ранги с Томом Бишопом, сержантом нашей группы. Мы шли в фин-часть, когда нам навстречу попался сержант. На его форме бросались в глаза яркие нашивки, от разноцветия которых ребило в глазах. В то время все уже носили оливковые нашивки частей званий. Том заметил мой заинтересованный взгляд и объяснил. CCN. Они занимаются разведкой. Нашивка с черепом на фоне пламени это эмблема SOJ. Кобра на правом нагрудном кармане нашивка группы. Мне это мало что говорило, и я попросил объяснить подробнее. Он ответил: « Они не носят нашивки во время рейдов, это больше для местных Хо из числа лоялистов. Так они поддерживают боевой дух в группе. Хо просто обожают яркую форму. В будущем я рекомендую тебе не таращиться на них разину в урод. Некоторые из этих ребят слегка двинутые на всю голову. Если повезет, увидим, как начальственное дерьмо из столовых крыс попробует его распекать. Однажды я уже видел, как какой-то сержант сгробастал полковника за грудки, откусил кусок с козырька его бейсболки, выплюнул ему в лицо и вежливо осведомился. Это ответ на твой вопрос, Кейси? Когда я первый раз как проклятый мотался по всей стране, мне довелось побывать и пожить во многих странных местах, в том числе и в лагерях CCN, CCC и Дельта. Они располагаются в окрестностях Дананга, Контума и Биенфу. Жившие там ребята ничем не отличались от животных. Они пугали меня до чертиков. Если ты видел сцену в баре из того шизоидного фильма «Братья по крови», то представь себе то же самое, только без санитаров и стен дурдома. Попробуй отбивать ритм «рок н брик» с гранатой под ногами. Сдернуть чеку и подсунуть гранату под задницу новичка — любимый розыгрыш среди солдат из SOG. Редкостные сучары, мать их. Меня несколько разочаровало, что я остался жив после первой поездки и я тотчас же решил исправить эту оплошность, записавшись во второй тур уже в команде SOG. После получения допуска я был направлен в Лангвей, что недалеко от столицы Даоса, где и располагалась наша база. Там обучали всем вариантам заброски в тыл и возвращению, методике прямого устранения, саботажа, освобождению военнопленных и так далее. Учебные группы были невелики. В моей всего 18 человек. Среди них были ребята из зеленых беретов, рейнджеров и специально армейской службы САС. Отношение к офицерам, рядовым и сержантам было одинаковым. Я закончил свою командировку с отличием, получил почетный знак золотых крылышек, после чего отбыл обратно в контум. Именно там, в одном из баров, первый лейтенант Серж Востряков познакомил меня с капитаном Макмилланом из команды «Байкал». Первые слова Мака были примерно следующие. Двое предыдущих парней, закончивших Форт Рос, с отличием не стоили горские дерьма. Один подорвался на шрапнельной мине, второй дезертировал горы, и где он сейчас одному богу ведомо. «Добро пожаловать в мой личный ад. Вот нашивки, пришьешь на форму. Когда устроишься, я познакомлю тебя с нашими бравыми горцами». «Горцы?» – перебил удивленный Тони. «В смысле, вы ходили в бой вместе с дикарями?» «Разумеется». «А что тут такого?» – пожал могучими плечами серебряков. Завоевать авторитет у Хо было примерно так же сложно, как остаться девственником в публичном доме. Большинство парней приходило в СОК одним путем. Они должны были доказать, что они хоть чего-то стоят и шли в Форт Росс. Если же они переходили в оперативную группу и оставались там, то быстро убеждались, что задачи и методы их выполнения совершенно иные, нежели во время обучения на Новом Урале. За оградой, как мы называли временный лагерь, была совсем иная война. За оградой мы оказывались в положении партизан, против которых действуют регулярные дивизии и полки, приполагающиеся им поддержки артиллерии, авиации и танков. За оградой не было друзей, не было ни одного безопасного места и единственное направление эвакуации вверх. За оградой враги дожидались нас, устраивая хитроумные засады и ловушки. За оградой всегда царила непроглядная тьма. Многие уходили туда и обратно уже не возвращались. Потери ошеломляли. Весь личный состав всех трех подразделений никогда бы не смог сформировать роты в пехотной дивизии. Несмотря на то, что мы составляли всего 10% от общих сил, на наш счет пришлось более 50% потерь и 80% пропавших без вести от всего числа специальных сил.